Глава 16 В лагере возвращение отряда вызвало фурор. Посмотреть на спасенную фею собрались абсолютно все, даже бывшие на отдыхе. Китана настороженно сверкала глазами, посматривая по сторонам. Было заметно, как неуютно она чувствует себя среди людей. Это для Марины они были простыми и понятными, а для феи врагами, пытавшимися истребить весь ее род. Видимо, эльфы это осознавали, поэтому постоянно находились рядом, заключив кольцо. Это немного успокоило пробужденную и придало уверенности, пока один из эльфов их не покинул. «Куда он?» — встревоженно спросила Китана, приподнявшись на своем ложе. «Отправился сообщить кронпринцу, что наша миссия закончилась успехом», Марина ободряюще улыбнулась. «Лиура Марина права», — подтвердил Лиур Орис, — Капитан эльфийского отряда как определила для себя его должность и намерянка. «Сейчас тебя определят в одной из палаток, и к осмотру приступит целитель». «Только не человек!» Фея слегка поморщилась. «Как скажешь, сестра!» Эльф склонил голову и отвернулся, отдавая распоряжение. «Марина!» Тихо позвал девушку Алекс. Она отошла от феи и вопросительно глянула на опекуна. «Я не пойду с вами», Пусть Лара Китана сначала отдохнет и свыкнется с мыслью, что мир изменился. Мне жаль, что она так недружелюбно настроена, Марина виновато посмотрела на мужчину. Я знал, что будет нелегко. Алекс улыбнулся и одобряюще сжал ее руку. Просто будь с ней рядом, пусть эльфы являются дальней родней лесных фей, но ты сейчас ей ближе всех. Вернусь вечером и все расскажу. Например, за ужином. Буду ждать. Александр ушел в палатку, составляя послание императору. Марина же последовала за феей и скромно стояла в стороне, пока китану обследовали. Целитель эльфов не нашел в ее состоянии ничего страшного. Посоветовал хорошо питаться и набираться сил, на что та насмешливо пробурчала. «На отдыхалась я лет на сто вперед, а вот поесть не откажусь. Не скажу, что голодна, но за эти тысячелетия соскучилась по вкусу еды. «Ты знаешь, сколько прошло лет?» Марина подошла ближе. «Да?» Китана, подвинувшись на кровати, приглашающе похлопала рукой. Мое состояние было похоже на странный сон. Вроде спала, но видела все, что происходило вокруг. А то, чего не видела, мне рассказывали сестры. «Вы могли общаться между собой?» Спросил Леур Орис, но ответить фее помешал вошедший кронпринц. «Леготар?» — воскликнула Китана, прижав ладонь к груди. «Но как? Почему? Значит, Ариха жива?» «Здравствуй, сестра!» — поприветствовал ее кронпринц. «Меня зовут Аринель, старший сын владыки Никаэля. Леготар, он был старшим братом моего дедушки. Отказавшись стать следующим владыкой, Леготар ушел к вам, лесным феям». «И умер, отдав за нас жизнь», — глухо поведала Китана как и наша хранительница Ариха. «Расскажешь, что случилось?» — попросил Леур Аринель, присаживаясь на свободный стул. «На самом деле я не знаю, что произошло, и почему однажды пришли люди, чтобы уничтожить нас. Они напали ночью, окружив остров каким-то барьером, и мы не могли позвать на помощь. А дальше...» Фея поежилась и обняла себя руками. «Это было похоже на безумную охоту, когда нас загоняли как дичь. «Много моих сестер попали в ловушки. Многие погибли, пытаясь сбежать. Я видела, как Ниту, самую младшую из нас, рыжеволосая женщина убила только за то, что девочка, сопротивляясь, отцарапала ей лицо». Марина вопросительно посмотрела на кронпринца, неуверенная, правильно ли поняла. Эльф кивнул. Заметив переглядывание, Китана требовательно спросила. «Вы что-то знаете?» «Это были не совсем люди», — ответила Марина с жалостью. «На вас напали магические вампиры». «Я слышала о них, но никогда не видела до того момента». «Что случилось потом?» — спросил Леур Аринель. «В тот момент на острове находился весь мой род, кроме одной феи, пожелавшей жить со своим мужчиной». Сердце Марины трепыхнулось испуганной птичкой, а в голове пронеслось «Не может быть!» «Она должна была прибыть через два дня к весеннему празднику, чтобы ее старшая дочь прошла посвящение» продолжила рассказ Китана. Ей очень повезло не пережить весь ужас. На нас ставили эксперименты. Выкачивали кровь, кололи какие-то препараты. За две недели погибли несколько сотен фей. И тогда Ариха с помощью своего возлюбленного провела какой-то обряд, сказав, что «Мы все будем в безопасности, и однажды придет та, которая освободит рот от заклятия». «Значит, она предвидела появление Леуры Марины?» – удивился Кронпринц. Наша хранительница иногда могла видеть грядущие события. По лицу феи скользнула тень, глаза подозрительно блеснули. И Ориха, и Леготар погибли, спасая нас. Слишком сложным оказалось заклинание, переместившее нас в деревья. И потянулись долгие века сонного ожидания. Мы видели, как менялся наш дом, наполняясь страшными и непонятными тварями. Видели и обосновавшихся здесь людей. «Вампиров», — поправила Марина. Долгие века здесь было логово магических вампиров, пока год назад они не похитили сестру Леура Аринеля и мою подругу Алойсу, забирающую. Мы помним прошлогоднюю битву, но никого из нас не было поблизости от того места и толком ничего не видели. А потом появилась ты. Китана с нежностью посмотрела на девушку и протянула руку. Марина легонько сжала тонкие пальцы, почувствовав, какие они холодные поправив одеяло на фея она решилась на признание ты не первая кого я вызволила и это мы знаем китана ободряюще улыбнулась арита устала ждать поэтому начала процесс саморазрушения за несколько месяцев до твоего появления и много тех кто не дождался спросил крон принц да фея замолчала зло сверкая глазами когда то нас было около тысячи «Лесные феи всегда были самой малочисленной расой. Сейчас осталось не более тридцати». «Так мало?» — Марина растерянно посмотрела на Леура Аринеэля, ища у него поддержку. «Главное, что хоть кто-то выжил», — покачал головой кронпринц. «Со временем раса возродится в своем прежнем величии». «Я всем сердцем верю в это», — горячо воскликнула Китана. «Но предстоит много работы». «Нужно очистить остров от той пакости, которая наводнила его за эти тысячелетия». «Этим и занимаются люди», — напомнил Леур Аринель. «Только это и примеряет меня с их нахождением на острове», — недовольно проворчала фея, и у Марины тревожно сжалось сердце. «Как только они покончат с очисткой, то могут остаться здесь», — перебил ее эльф. «Многое изменилось, сестра моя. Теперь эти земли принадлежат Империи Рос». «По какому праву?» — выпалила Китана, подавшись к наследнику. «По праву победителей», — спокойно ответил тот и подал знак, чтобы их оставили одних. Вскоре в палатке беседовали неуютно чувствующая себя Марина, совершенно спокойный эльф и явно взбешенная лесная фея. «Насколько помню из хроник, вы исчезли лет за двадцать до начала войны, охватившей весь континент», — начал Леур Аринель. Она длилась пять лет и закончилась полным поражением старших рас». «И как такое могло произойти?» Китана перевела недовольный взгляд на молчавшую Марину. «Мы недооценили противника». Кронпринц пожал плечами, легко признавая этот факт. «Недовольство людей нашим пренебрежением, зависть к долголетию и магическим способностям, злость и жажда наживы. Все это подвигло человеческие королевства объединиться и напасть на нас» а затем и победить, выгнав с исконных земель. И где вы теперь живете? На континенте драконов. По размеру он такой же, только людей там нет. Мне уже нравится это место, пусть я его и не видела. Марина поджала губы. Ей были неприятны высказывания Китаны. И только предостерегающий взгляд наследника заставил смолчать. Эльф продолжил рассказ. О сумеречном заслоне, призванном оберегать покой старших рас, но принёсшем немало проблем. О магических вампирах и их участии в разжигании розни и кровопролитной бойне, последовавшей за этим. Об эпидемии, подкосившей человеческих магов, и самоотверженной борьбе выпускницы Имперской Академии и помогающим ей некроманте. Ну и о попытках примирения с людьми. Описал шаги, которые делаются на этом пути, и объяснил, что это нужно для блага всего мира. Китана внимательно слушала, но было заметно, что объяснение ее не устраивает она бы предпочла выгнать всех людей с острова и закрыть им доступ на посещение, но так вышло, что теперь то место, которое феи испокон веков считали своим домом, принадлежит ненавистной расе. Более того, они оказались зависимы от милости неведомого императора. Могло ли быть что-то хуже? «Мы вымирающий вид», — прошептала фея, подтянув колени к груди и обхватив их руками. «Чужие в собственном доме». «Я уверена, что император Кириан не выгонит вас», — поспешно заверила Марина. «Тем более это с его согласия мы оказались здесь». Сказав это, девушка смущенно замолчала. С учетом той силы, которая тянула ее на остров, воля императора для Марины уже не имела значения. А судя по взгляду, которым ее одарила Китана, мысли феи текли в том же направлении. «Ты так хорошо знаешь императора!» «Вообще никогда не видела» призналась Марина, почувствовав себя дурой. Еще один говорящий взгляд в ее сторону. «Ты веришь мне, сестра моя?» — решил спасти положение кронпринц. «Ты один из немногих, кому я могу доверять», — твердо ответила фея. «Тогда запомни, что император Кириан действительно достойный человек. Он сумеет защитить вас». Китана задумалась, ей никто не мешал. Сейчас все зависело от принятого Феи решения. Пойдут ли они по длинному и трудному пути, или же смирятся с неизбежным, но обретут защиту и возможность возродить свою расу. Я выслушаю предложение императора, наконец заявила Фея. И даже помогу убедить сестер. Но все равно окончательное решение будет за новой хранительницей. А кто она такая? Спросила Марина, мысленно уже строя планы, как будет уговаривать пока неизвестную ей фею. Пусть девушка и не была знакома с императором, зато хорошо успела узнать Александра. А он считал Кириана своим другом. Да и Максимилиан, муж Алаисы, также не создавал неприятного впечатления. Империя сильна и влиятельна, у нее много друзей и сторонников, ну и поддержка старших рас должна сыграть немаловажную роль. «Никто не знает». Огорошила Марину Китана. Это решится, когда все феи будут спасены. А разве у вас это звание не передается по наследству? Марина вспомнила, что читала в представленных кронпринцам дневниках. Передается! Фея улыбнулась, заметив живейший интерес в глазах новоприобретенной родственницы. Но только когда его есть кому передать. У Орихи или Гатара, к сожалению, не было детей. «Поэтому нужно будет провести обряд, чтобы выбрать новую хранительницу». «Осталось только найти и вытащить всех», — пробормотала Марина, внутренне содрогнувшись от объема предстоящей работы. «Вот за это не переживай. Я знаю все деревья, где спят сестры. Заодно помогу их разбудить. И каждая пробужденная фея также может...» «Не может», — перебил Леур Аринель. «Мы не сможем разделиться на столько команд». Максимум, что можем позволить, так это уйти одновременно в четыре рейда. Пока мы не прибыли на остров, люди ходили в два рейда одновременно. «Да эти твари!» Марина даже рот приоткрыла от возмущения, но фея, ничего не заметив, продолжила. «Я несколько раз за эти месяцы видела, как маги сражались с пророждениями острова. Они очень опасны». «Раз в неделю им удается немного раздвинуть барьер». Эльф встал со стула. И завтра предстоит это сделать, поэтому у тебя есть время набраться сил. А я отправлюсь к Луру Александру, чтобы обсудить предстоящие рейды. Нужно освободить феи как можно быстрее. А где мы будем жить? уточнила Китана и обвела палатку недовольным взглядом. Пока здесь, а потом, когда обсудите с императором ваши дальнейшие взаимоотношения, построите привычные для фей дома на защищенных барьером территориях. Очистить остров забвения полностью. «Как?» Фея даже подскочила на кровати и возмущенно сжала кулаки. «Они назвали мой дом забвением?» «А какое настоящее название?» Марина попыталась заглушить надвигающийся скандал. «Фариат! Дом фей!» И столько гордости и благоговения было в голосе Китаны, что девушка и сама непроизвольно почувствовала раздражение из-за смены названия. «Надо сказать Алексу, чтобы его везде переименовали». Фариат звучит намного красивее. «Я ему передам», — пообещал Леур Аринель. «А сейчас прошу простить меня, но нужно возвращаться к делам. Чуть позже еще зайду». Как только эльф вышел, Китана попросила. «Расскажи, где была все это время? Как я понимаю, ты потомок той феи, которой не было с нами на острове?» «Выходит так», — Марина пожала плечами. «Я жила в другом мире, ничего не зная ни о своих корнях, ни о магии». Кстати, мой мир это прородина живущих здесь людей. Возможно, Тафея покинула идею, спасаясь от ужасов войны, а может, тогда, когда вы все исчезли? А здесь как оказалось? Упала в воду в своем мире и оказалась на обеденном столе Лара Александра. Марина хихикнула, вспомнив, как граф удивился ее появлению. А этот Лара Александр, кто он вообще такой? Близкий друг императора, курирует очистку острова. «А еще он очень помог мне, когда я только попала на Идею. Вообще же считается, что я его дальняя родственница. Правда, пришлось придумать легенду, почему я так странно выгляжу». Марина перекинула на грудь локоны и потрясла ими. «А что странного в твоей внешности?» Не поняла фея, посмотрела на свои волосы и скривилась. «А ванная здесь есть?» «Будет», — пообещала девушка. «Раньше я так не выглядела. Была обыкновенной блондинкой с голубыми глазами». «А после снятия печати...» «Какой еще печати?» Поняв, что придется рассказывать с самого начала, Марина выложила свою историю с подробными пояснениями. Сейчас она уже не так болезненно воспринимала невозможность вернуться домой. Лишь в груди ворочался тоскливый ком. «Ты не одна!» — мягко напомнила Китана, погладив ее по руке. «Теперь у тебя есть мы!» Девушка подумала, что и раньше не была одна, благодаря семье Александра но благоразумно не стала это озвучивать. Слишком остро фея реагировала на упоминания людей. «Тебе нужно многое узнать и постичь свой дар», тем временем вдохновенно вещала Китана. «А когда у тебя появятся крылья?» «Но они у меня уже есть», Марина продемонстрировала крылышки, мысленно поблагодарив Алекса, заставившего ее тренироваться. «Бедняжка, мне так жаль, что тебе пришлось вынести это одной». «Ты о боли?» Девушка поморщилась. «Да, одно из моих самых неприятных воспоминаний». Но я была не одна. Рядом все время находились Александр, Максимилиан и Алаиса. Максимилиан, кстати, ледяной маг, и его магия здорово облегчила мои страдания. А потом Алаиса подлечила меня. «Ты не поняла», — сочувствием пояснила Китана. «Если бы рядом с тобой были мы, крылья появились бы безболезненно. Обычно это легкое и радостное событие». «Я не знала». Марина тяжело сглотнула, осознав, как же ей не повезло. «Зато они у тебя очень красивые, да и резерв теперь будет намного больше. Немногие феи решаются повысить свой магический потенциал, ведь мы и так сильные маги Земли, но у тебя просто выбора не было». «То есть в мгновение ока вырастить лес на довольно большой территории — это в порядке вещей?» «А что, уже есть опыт?» Хитро поинтересовалась Китана неудачный эксперимент смущенно пояснила девушка и добавила эльф буйный попался лучше объясни мне почему мы так по доброму расположены к водным магам насколько я поняла этот красавец и есть пресловутый лар александр дождавшись кивка фея продолжила водный маг значит помимо него тут еще есть водники поспешила добавить марина и все мне кажутся такими милыми это же ненормально Как раз нормально. Мы крепко связаны с землей и растениями, а для них важна вода. Она дарует жизнь. Разве это может не нравиться? Следовательно, маги, что могут повелевать водные стихии и добыть этот важный для нас элемент даже посреди засушливой пустыни, не могут не нравиться и не вызывать уважения. Поэтому мы и тянемся к ним на интуитивном уровне. Но это совсем не значит, что такой маг обязательно станет твоим мужчиной, от которого ты родишь новую феечку. Уважать и любить – Это немного разные вещи. То есть фея может связать свою жизнь с кем угодно. Марина и сама не поняла, какое чувство преобладало в ее душе — облегчение или разочарование. «Связать жизнь — это громко сказано», — хмыкнула Китана. «Мы редко создаем союзы, как другие расы. В основном заводим любовников. И если от этой связи появляются дети, а против них мы вообще ничего не имеем, то дочери остаются с нами, а сыновья со временем передаются отцу». В этот момент Марина поняла, что она все же больше человек, нежели фея. Она бы предпочла завести семью, крепкую и любящую. А если мужчина не захочет признавать отцовство? Такое случалось с человеческими магами. Фея вновь презрительно скривилась, но быстро взяла себя в руки. Правда, крайне редко, всего пара случаев. Тогда мы отдавали мальчиков в хорошие семьи и следили за их воспитанием. «Марина, не считай нас чудовищами!» мы не бросаем своих детей и часто навещаем их. Просто сыновья не могут унаследовать наш дар, а значит, не могут постоянно жить с нами. Вскоре ты все поймешь. Кстати, Александр учил меня сдерживать силу, решила сменить тему Марина. Но объяснить управление ей не мог, так как сам водник. А вообще, до того, как мы поняли, кто я такая, планировалось найти мне учителя среди магов Земли. «Не нужно, теперь у тебя есть я». А вскоре оставшиеся сестры присоединятся? Мы всему научим и расскажем о наших традициях. В палатку вернулся один из эльфов, ходивший с Мариной в Рейд. Он принес корзину с фруктами и кувшин с яблочным соком. Китана выхватила из корзины грушу и, поднеся ее к лицу, вдохнула сладковатый аромат. На ее лице было написано невероятное блаженство. Марина смущенно потупилась, словно это было чем-то личным не предназначенным для посторонних глаз, но, не удержавшись, бросила на фею осторожный взгляд и чуть не расплакалась, увидев, с каким наслаждением та ест. «Как же долго я этого ждала!» — выдохнула китана и откинула за спину мешающие пряди. «Позволь, я причешу тебя», — попросила Марина, стремясь заняться хоть чем-нибудь, чтобы отвлечься от щемящей жалости. Волосы феи оказались мягкими и приятными на ощупь. Они легко расчесывались, словно сами стремились быстрее распутаться. И девушка, перебирая густые пряди, впала в подобие транса. Мысли вылетели из головы. Проблемы отступили на второй план. Вдруг стало хорошо и спокойно, словно в детстве, когда Марина подбиралась под бок к матери и наблюдала за тем, как она вяжет. Неожиданно Китана перехватила ее руку с расческой и ласково напомнила. «Ты не одна! Теперь у тебя есть дом!» Пусть и разрушенной, а еще немногочисленная, но дружная родня. Мы никогда не оставим тебя. Прижавшись лбом к ее плечу, девушка тихо прошептала: Спасибо. Вскоре она распрощалась с феей, пообещав прийти на следующий день. Выйдя из палатки, удивленно поняла, что уже поздно. Небо расцветили далекие звезды, ночной лес наполнился таинственными звуками. Откинув тканевый вход, Марина наткнулась взглядом на присевшего на столешницу Александра и сидящую перед рабочим столом Лару Рояну. Смекнув, в каком выгодном свете предстало ее декольте, девушка от досады скрипнула зубами. Но стоило графу ее заметить, как он сразу позабыл о своей собеседнице. Хорошо, что ты вернулась, Алекс стремительно подошел к Марине и легонько сжал ее плечи. «Я уж думал, останешься ночевать вместе с феей». «Нет, завтра к ней приду». Девушка отстранилась. «Я же обещала рассказать, о чем мы говорили». «Кронпринц успел поведать, так что сейчас отправляемся спать. Время позднее». Марина кивнула, вдруг ощутив, как же устала за этот богатый на события день. Она мысленно представляла, как растянется на кровати, обнимет подушку и уплывет в сладкие объятия сна когда следующая фраза Алекса хлесткой пощечиной отозвалась в сердце. «А с вами Лара Раяна. Мы договорим позже». Сжав зубы с такой силой, что они неприятно заныли, юная фея вошла в портал, проклиная тот день, когда влюбилась в Александра Гелхара.